Сергей Гончаров. «Ангелы жизни». Предисловие автора. У истории про ангелы в жизни есть собственная история, которую я просто обязан рассказать. Начнем с того, что «Ангелы жизни» написаны в конце 2015 года. Однако их объем получился довольно мал для полновесной книги. Надо признать, у меня вообще проблема с написанием больших и объемных вещей. Не люблю я затягивать истории и лить воду, искусственно увеличивая текст. Не люблю вставлять события, которые никоим боком не влияют на сюжет, который в свою очередь должен раскрыть главное – идею произведения, то, ради чего всё и писалось. Именно по этой причине «Ангелы жизни» вышли довольно небольшим произведением. Интересное, драйвовое, но небольшое. В этот момент у меня, наконец, в голове до конца оформился сюжет романа «Против часовой стрелки». Там три разных истории, сложенные по принципу матрешки. В конце они все объединяются, и перед читателем выстраивается цельная картина. Один из этих сюжетов должен был быть боевой фантастикой. Вначале я думал написать его, но потом меня осенило. «Так уже ведь есть ангелы жизни». Мне требовалось лишь совсем немного видоизменить сюжет «Ангелов» да полностью убрать концовку, так как в «Часовой стрелке» имелось собственное. Сказано-сделано. Таким образом, получился роман против «Часовой стрелки». Казалось бы, конец истории, однако все это время мне не давало покоя то, что «Ангелы жизни» изначально все же задумывалось как отдельное произведение с собственной идеей. «Идеей?» которой попросту не нашлось места в «Против часовой стрелке», идеей, которая достойна того, чтобы получить место под солнцем. Ниже представленный текст — оригинальное и самостоятельное произведение, которое было урезано и использовано в романе «Против часовой стрелки». Приятного чтения!